Под самым рыльцем, сросшись с пестиком, расположились тычинки, также сидячие, то есть лишенные нитей. Узкая трубка венчика усеяна жесткими волосками, обращенными вершиной внутрь и напоминающими устройство мышеловки. Благодаря такому положению волосков насекомое легко заползает во внутренность цветка но уже не в состоянии выползти. Цветок оказывается для него западней, в которой оно находит уже развившиеся, готовые для оплодотворения рыльца и еще не развившиеся тычинки. Если насекомое прилетело с другого цветка, то оно поставляет на рыльца пыль. После некоторого времени дозревают и лопаются пыльники. Насекомые беспокойно снуют взад и вперед, В своей тюрьме обсыпаются пылью, но эта пыль, попадая на рыльце, не вызывает самооплодотворения, так как рыльце уже завяло. Вскоре завидают и опадают волоски венчика. Двери его тюрьмы раскрываются, и насекомое, напудренное цветнем, вылетает для того, чтобы на следующем цветке попасть в такую же западню. Затем... Наружная лопасть венчика, завидая, закрывает входное отверстие, и весь цветок, прежде имевший вертикальное положение, паникает. Таким образом, насекомое избавляется от бесполезного посещения уже оплодотворенных цветков. И это приспособление действует так же успешно, как и механизм оплодотворения архидных, Так что по внешнему виду цветка можно почти безошибочно сказать, найдешь ли в нем захваченных в плен насекомых или нет. Число этих насекомых, подвергающихся временному аресту, в одном цветке бывает нередко значительно. Следовательно, в яркой окраске венчика, в его своеобразных формах, в медоносных железах этих так называемых несущественных частях цветка, мы, несомненно, должны видеть очень совершенное приспособление цветка к указанным потребностям растения. Для того же, по всей вероятности, служит и запах. Подобно цвету, он способствует привлечению насекомых. Замечено даже, что цветы, распространяющие особенно сильный аромат ночью, посещаются ночными насекомыми. Впрочем, выделение летучих хроматических веществ может иметь и другое значение для растения. С одной стороны, известно, что для цветения растения нуждаются в более или менее высокой температуре, что отчасти достигается упомянутым выше повышением температуры вследствие дыхания. Но с другой стороны, известно, что в ясные тихие ночи растение подвергается значительному охлаждению вследствие сильного лучеиспускания. Для устранения подобного охлаждения достаточно покрывать растение стеклянным колпаком, который, задерживая испускаемые растением лучи, препятствует излишнему охлаждению. Но совершенно таким же свойством, как стекло, Обладают и все летучие тела, подобные цветочным испарениям. Они сильно задерживают лучистую теплоту. Для того, чтобы убедиться, как значительно эта атмосфера летучих так называемых эфирных масел, окружающих пахучие растения, стоит в тихий летний вечер поднести зажженную спичку к сильно пахучему цветку «диктамнус». И мы с удивлением заметим, что сначала этот цветок, а вслед за ним и весь усыпанный цветами кустарник охватится синеватым пламенем. Это горят пары пахучего эфирного масла, выделяемого железками, которыми покрыты цветочные органы этого растения. Следовательно, в тихие, ясные летние ночи, то есть именно тогда, когда грозит опасность от охлаждения, следствие лучше испускания. Цветы бывают окружены как бы прозрачным облачком или атмосферой этих испарений, которые, перехватывая излучаемую цветами теплоту, наподобие стеклянного колпака, охраняют их от излишнего охлаждения. Итак, к ряду разочарований, которые естествознание принесло самолюбию человека, С той минуты, как оно доказало, что не солнце вращается вокруг него, а он вокруг солнца, присоединяется еще новый удар. Этот пестрый ковер цветов, блещущий всеми красками радуги, разливающих тончайшие ароматы, существует не для него, царя природы, а для каких-то мошек и букашек, и прежде всего для самого растения. Но расставаясь со своими неоправдавшимися притязаниями, человек с каждым новым успехом науки только выигрывал в действительном значении. Так и в настоящем случае. Если он должен сознаться, что цветы созданы не для него, то он справедливо может утешаться мыслью что они в значительной степени созданы им самим. Довольно сравнить растения наших садов, огородов, полей с растениями дикорастущими, чтобы согласиться с этим выводом. Довольно взглянуть на любое культурное растение, любой садовый цветок, любой огородный овощ, чтобы увидеть в них направляющую руку и мысль человека». Естественные тела под влиянием предъявляемых им требований, иногда только под давлением мимолетной прихоти моды, изменяются сообразно этим потребностям и прихотям. Прихотливые люди требуют, например, чтобы мелкий, бледно-трехцветный, неправильный цветок анютиных глазок сделался крупным, одноцветным, почти черным и почти круглым. И вот на наших глазах, словно каким-то волшебством, с каждым годом он становится крупнее, темнее, круглее. Спрашивается, каким же путем достиг человек этого результата? Как заставил он природу способствовать его целям, послушно следовать его указаниям? Путь этот очень прост. И человек давно уже ему следовал, не отдавая себе сам отчета в том. Но только в недавнее сравнительное время наука, завладев теми сокровищами знания, которые веками накопляла практика, выставила в настоящем свете простоту и всеобщность употребляемого приема. Путь этот следующий. Из семян, получаемых от одного растения, взятых из одной коробочки, никогда не выходит двух абсолютно схожих растений. Непременно оказываются различия. Если оставить эти растения расти и размножаться вместе, то различия вследствие скрещивания легко стушуются и выработается постоянная, средняя, типическая форма. Совершенно иной результат получится, если форму, отличающуюся чем-нибудь от остальных, удалить... Уединить. Тогда в большей части случаев ее особенности передаются ее потомству. Уединяя и в этом потомстве те экземпляры, которые представляют в особенно резкой форме привлекший наше внимание признак, мы с каждым поколением усиливаем и закрепляем его. Это прием так называемого отбора. В садоводстве этот процесс отбора нередко применяется в самой простой и в то же время действительной форме. Он состоит в истреблении, в уничтожении всех растений каждого поколения, не соответствующих имеющимся в виду целям. Повторяя операцию отбора в каждом последующем поколении и сохраняя едва уловимые, мельчайшие достоинства, человек как бы лепит черта за чертой новую форму, осуществляет заранее предназначенный идеал.